На ярмарку не вест, там слышно много праздных мест. Ох, мой отец доходу мало, довольно для одной зимы. Не то ждам хтя в займы. Старушка очень полюбила совет разумный и благой. Сочлась и тут же положила в Москву отправиться зимой.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 Брега с недвижной рекою, сравнялы пухлой пеленою, блеснул мороз, и рады мы проказам матушки зимы. Не рада ей лишь сердце Тани. Не идёт она зиму встречать, в розной пылью подышать и первым снегом с кровли бани умыть лицо, плеча и грудь. Татьяна страшим зимний путь.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 И вот в избе между слугами поднялся шум, прощальный плач. Ведут на двор осмнадцать кляч. В вазок боярской их впрягают, готовят завтрак повара, горой кибитки нагружают, бронятся бабы, кучера. На кляче тощий и косматый сидит форейтор бородатый. Сбежала с челядь у ворот прощаться с барами. И вот уселись.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 С временем по расчислению философских таблиц лет через 500 дороги верно у нас изменятся безмерно шоссе Россию здесь и тут соединив пересекут восты чугунный через воды шагнут широкою дугой раздвинем горы под водой пророем дерзновенные своды и заведёт крещённый мир на каждой станции трактир Теперь у нас дороги плохи, мосты забытые гниют. На станциях клапы-де-блохи заснуть минуты не дают, трактиров нет.